Глава 17. Унимая себя при виде воровства царящего в тылу, сопротивляясь муке отчаяния, Володя мысленно повторял себе «на фронте есть смелые, честные, гордые, и ради них избавлена будет от казни белая Россия». Умиленно берег в памяти день, когда вдруг встретился в Омске с Сизориным. Ромеев был в парикмахерской, с молодости держался привычки хоть изредка, но бриться у дорогого парикмахера. Его брили, а он ловил в себе беспокойство от чего-то взгляда. Увидел в кресле поодаль тощего, недужно бледного солдата, глядящего счастливыми глазами. «Дядь Володя!» С Сизорином в парикмахерской был приятель, они зашли обрить головы, замучили вши. Когда Ромеев и два молодых солдата вышли на летнюю полуденную оживлённую улицу, по которой проходило немало хорошо одетых людей, и чуть не через каждые 10 шагов попадались кофейни, чайные и рестораны, Сизорин фыркнул, сплеснув руками, и стельливо согнулся в извиняющемся смехе. Парикмахер только стричь, а вши, как посыплются. Он покрывал меня и ты бросай, меняй и ты бросай, то они сыплются позорще. Заключил парень весело и с наслаждением провёл пальцами по глянцево-головному черепу. У его товарища череп был странно удлинённый от лба к затылку, походил формой на дирижабль. Сизорин представил этого долговязого поджарого юношу как Лёньку из Кузнецка. Добровольца 5-го Сызранского полка. Алёнька выглядел не лучш приятеля. Они сегодня вышли из госпиталя. Раненые, об ещё и переболели тифом. И им дали освобождение от службы на полгода. Вручили им и деньги. Солдаты подсчитали, что хватит с тех, если иметь в виду только еду, лишь на лишнюю неделю. А где они будут жить? Врач посоветовал проситься на поезд американского Красного Креста. Случалось, американцы брали выздоравливающих белых солдат санитарами или просто так, отлично кормили, обмундировывали и даже обещали взять в Америку. Сизорин, захиревший, измождённый до полусмерти, вдруг заразительно рассмеялся. Вероятность очутиться в американском поезде, где всё блестит чистотой и где вдоволь сливочного масла За сахарных сгущённых сливок, а к мясному супу дают ещё и копчёную колбасу, представилось солдату неправдоподобно комичной. Его товарищ хохотал вместе с ним. Не поняв сначала этого веселья, Ромеев сказал: "А почему не попроситься? Я знаю, они берут, они христиане, а по вашему виду всё понятно". Сезорин, справившись наконец со смехом, немного обиженно объяснил: «Да мы в этом поезде со скуки подохнем!» Тут лицо его сделалось строгим. Он хотел произнести сурово, но вышло растеряно и вместе с тем поражающе искренне. «Попроситься!» «Мы столько прошли!» «Мы!» «И проситься!» Его спутник как бы жадно схватил что-то невидимое. «Нам бы снова трехлинеечку в руки!» У друзей было решено сегодня же ехать на фронт в свои части. Ромеева до слез пробрало от щемящей жалости и уважения. Он повел ребят кормить, но не в ресторан, не то состояние души, чтобы сидеть среди ресторанной публики. Он нашел наклеенное на стену объявление «обеды на дому». Их впустили в бревенчатый флигель в глубине двора, в некогда небедную, Они нежалкую комнату, куда из кухни было прорезано окно в стене. Хозяйка, вдова значительного в своё время местного чиновника, боролась за существование, собственное и детей-подростков. Гостям принесли, как хозяйка назвала их, домашние щи, в которых оказался чей-шчюр, много капусты и совсем мало говядины. Подали рубленые котлеты, открытый пирог с подозрительным фаршем. Главное, они остались в комнате одни. Никто не мешал им говорить. Рамейев узнал из рассказа Сезоря, на что Быбин погиб от ранения в живот, промучившись около суток. В бреду он поминал Шурина, убитого за месяц до того. Бормотал, что они в честь встречи раздавят баночку. Сезоря написал, как изменился Шикунов. Показывал себя рядовым служакой, его произвели в прапорщики, и он стал неприступно властным. Строй ты себя военную косточку. Раздабыл перчатки тонкой кожи и летом не снимай их. Лушин, всегда носивший усы, зарос до самых глаз бородищей. Всё так же ухитряется находить выпевку. Всё так же охотно по долгу рассуждает. Рамеев слушал с видом человека, который мучительно колеблется. Вдруг решился, стал рассказывать о себе. Отложив служебные дела, провёл ребят на берег Оми, где давали на прокат лодки. Он катался с ребятами на лодке и описывал свою жизнь. Потом пошли в привокзальный сад, прогуливались и сидели там на скамейке, пили морс, а он всё рассказывал, повторял, что грешник Однако есть у него одно. На эту войну он пошёл, как на библейский брачный пир. И как и вы великой юноше из Творассии вошёл в брачной одежде. Многие же пошли на войну не в брачной одежде. И к ним будет отнесено то, что в библейской притче сказали подобному человеку: Друг, как ты вошёл сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда хозяин велел связать ему руки, ноги и бросить его во тьму внешнюю. Сизорин и его товарищ не поняли этой ссылки на Библию. Даже как-то и не задумались. Пора было прощаться. Когда Ромеев ушел, Ленька под сильным впечатлением проговорил. «Такой непреклонный к самому себе человек. Если, к примеру, он... Иногда напивался и голый на четвереньках лаял, как собака, и об его все равно уважал. Сизорин убежденно согласился. «Большой человек», — с твердостью сказал он. «Великий человек».